Глава 19. Францисканец. Monacos en Claus Tronon valet ovo Монах сидя в келье, пары яиц не стоит, а наружу выйдет стоит три десятка. Франсуа Рабле —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 «Дайте ему время раскаяться, он ещё может исправиться!» Руки, державшие мержи, сейчас же его отпустили, он поднялся, подобрал обломок своей шпаги и собирался дорого продать свою жизнь, если придётся выдерживать новый натиск. «Оставьте жизнь этому человеку!» — продолжал монах. «Потерпите немного, ещё несколько дней у гагеноты пойдут к обедне «Потерпеть, потерпеть!» — повторила несколько голосов с неудовольствием. Нам уже давно твердят, чтобы мы потерпели, а пока что каждое воскресенье во время проповедей их пение смущает добрых христиан. Ну что ж, разве вы не знаете пословицы, — продолжал монах весело. Повадился кувшин по воду ходить, там ему и голову сломить. Пускай поводят еще немного. Скоро благодатью Пресвятой Богородицы Августовской вы услышите, как они запоют мессу по латыни.